Глава т р и н а д ц а т а Мартинити. Очередной приступ застал меня на пути в душевые комнаты. После первых дней приема настойки, выданной профессором Зигисолем, я уже научилась заранее определять прелесть грядущего состояния. Проклятый Зельевар все же нашел способ достать меня. На самом деле он помогал. И, наверное, я должна была испытывать к профессору благодарность, но ощущала себя так паршиво, что никаких добрых чувств не осталось. Никому. Больше всех получала вихель. Меня мутило и выворачивало каждые три часа. л и х о р а д и л а и з н о б и л а Я уплывала в состояние, пограничное с явью и сном, где мерещились все чертовы создания пекла разом. Я сыпала ругательствами и без сил падала на кровать после очередных обниманий с тазиком. Рыжая стоически терпела обвинения и обидные слова в свой адрес, ухаживала за мной, отпаивала травками и меняла компрессы на лбу. Если бы не она, меня бы опять упекли в лечебницу, а снова терпеть мастера Леуши, опостылевшие стены палаты, я была больше не в силах. Согнувшись пополам, я резко выдохнула. Досчитала до десяти и медленно по стеночке побрела обратно в комнату. в о д н ы е процедуры отменялись. Только захлопнула за собой дверь, как осознала. Все, началось. Успела буквально в последний момент. Вихель без лишних слов метнулась к тазику, а затем подхватила меня, помогая. Видимо, на моем бескровном лице и так было все написано. Стоя на четвереньках, я проклинала всех, кого могла. Профессора Зигисоля за его отвратительное лекарство. Асти за то, как долго он скрывал от меня правду. предательницу Вехель, которая пусть и вынуждена, но играла на две стороны. Конечно же, ненавистных ведьмуш и дары бесов, тянувших меня во всю эту пакость. Впрочем, к ведьме я испытывала странную, ничем не объяснимую симпатию. Было в ней что-то такое, что заслуживало уважения. Внутренний стержень, сила. Подобные ей сражаются до последнего, движутся против ветра и наперекор любым невзгодам, никому не позволяют собой управлять. Теперь я знала многое. Ронтар сдержал слово и действительно рассказал все. Удивительно, но известие о грядущем приходе безумной сущности пекла, для которой я должна стать проводником, не вызвало ожидаемой паники или отчаяния. Наверное, я слишком устала. Может, прежняя Марти окончательно умерла? Вместе с иллюзиями о безоблачном будущем — и верой в добрых и бескорыстных людей. Каждый в этой жизни имеет двойное дно, каждый скрывает другую, менее приглядную сторону, я в том числе. Мир таков, каков есть. Для того, чтобы выжить, а я собиралась жить и желательно долго и счастливо, придется принять новые правила игры. В конце концов, какие бы личные мотивы не двигали моими союзниками, нас объединяла общая глобальная цель. Это уже немало. «Ненавижу!» — выдохнула я и поднялась. Пошатываясь, побрела к кровати. «Да-да, знакомая песня», — буркнула Вехель. «Ничего нового». Я покосилась на соседку. Она права. Никто не виноват, однако в любой ситуации выбор мы делаем сами. Уже была открыла рот, чтобы ответить, но тут распахнулась дверь. На пороге показался Кир, за ним маячили Патрик и Зель. «Вон!» — рявкнули мы с Рыжей одновременно. Кир вытолкнул прорывающегося пака и захлопнул две перед носом моих одногруппников. Сам остался внутри. Вихель нахмурилась, уперла руки в бока. «Уйди!» — попросила я жалобно и отвернулась к стенке. «Нет, девочки, хватит. Довольно я терпел». Только слепой не заметил бы, что у вас творится что-то серьезное. Вон ребята за Марти волнуются, на пары не ходят, ни с кем не о б щ а е т с я Куратор на вопросы о ее здоровье темнит. «Молодец, зрячий!» — язвительно откликнулась Вехель. «Дальше что?» «А дальше вы мне расскажете, что тут пекло пожри происходит». «Киаран, пожалуйста, уходи!» — прохныкала я. Не лезь в это дело. Какое? Он будто вовсе меня не слышал. В университете в последнее время неспокойно. Охрана и руководство буквально на ушах. Участившиеся несчастные случаи с адептами. Вот и Марти снова болеет. Еще некромантка эта. Руку даю на отсечение. Неспроста нам посередине года ввели базовый курс по работе с э м о н а ц и я м и смерти. Услышав о некромантке, я застонала в голос, и поскольку состояние мое было далеко от вменяемого, а сознание туманилось посторонними видениями, Кир своего добился. Пусть мне потом будет стыдно, но сейчас я почти физически наслаждалась возможностью говорить правду и беспрекрас. В следующие полчаса я, прерываясь только на полоскание кишок, высказывала другу все и обо всем. Ведь он так жаждал узнать. О культистах, о себе, о прошлом Вехеле, о ее связи с ведьмами Круга. Она села на стул и молча слушала с горькой полуулыбкой. Кир тоже не перебивал. Это был странный монолог одного больного актера. Я вложила в свою прочувствованную речь всю боль, всю обиду. И, что самое удивительное, под конец мне действительно полегчало. Я поняла, что больше не сержусь, и даже благодарна Рыжей. Для нее произошедшее стало не меньшим испытанием. — Ну что, я удовлетворила твое любопытство? — закончила исповедь. — Теперь ты оставишь нас в покое. Повисшую в комнате тишину можно было резать на кирпичики и строить из них крепость. Наконец Кир поднялся. Он ответил мне, хотя при этом не спускал взгляда свехель. «Вполне. Знаешь, Марти, мой брат редко рассказывает о работе, но тут даже его пробрало. В прошлые выходные, когда я гостил у родителей, за обедом он поведал занимательную историю». Вихель хмыкнул, очевидно, ей было известно, где трудится брат Кира. И правда, сразу за этим она для меня пояснила. «Отдел по контролю за одаренными из сопредельных стран. Старший дознаватель». специализирующиеся на магах с измененным сознанием. Спятивших ведьмах, например. Не стесняйся, милая, называй вещи своими именами. Великодушно внес уточнение Кир. Вихель нервно дернула плечом и отвернулась к окну. Он продолжил. Неделю назад к ним поступил труп мужчины. Кожа на нем оставалась только на голове. Мой новый рвотный позыв на некоторое время прервал откровение друга. Умеешь поддержать разговор с женщиной. е х и д н о прокомментировала вехель и подала мне стакан воды. Кир не стал отвечать. Занимательно другое. Труп опознали. Сын какого-то влиятельного аристократа с периферии страны. Это дело не наделало бы столько шума, если бы не одно обстоятельство. Недели раньше суд приговорил этого мужчину к смертной казни. Он обвинялся в каких-то крайне серьезных проступках. но с учетом его происхождения и связей вполне имел шанс отделаться малой кровью. И тут следствие проявило чудеса настойчивости. Пристальный взгляд на меня. Или заинтересованности. Нашлись неопровержимые доказательства. Суд вынес высшую меру наказания. «Зачем ты это рассказываешь?» — хрипло уточнила я. И снова Кир проигнорировал вопрос, закончил. За сутки до казни он сбежал. Просто исчез из камеры. Следствие носом рыло землю. и Еще немного, и полетели бы уже другие головы, а тут такая находка. Еще неизвестно, какую смерть предпочел бы сам несчастный. «Марти, скажи, как звали твоего несостоявшегося жениха?» Я вздрогнула и с ужасом посмотрела на Кира. Сейчас он выглядел непривычно собранным, серьезным и как будто совсем незнакомым. «Шел бы ты к бесам!» — устало выдохнула вихель. «И вот в иных обстоятельствах я бы промолчала, а после ее слов призналась. Родрик д а х и л из рода Корсарских». «Корсарских», — согласно кивнул друг, подтверждая собственные мысли. «Вряд ли это дело удастся утаить в застенках управления порядка». Кир стремительно поднялся, пересек комнату и сгреб в охапку слабо упирающуюся Вехель. «Девочки, мне плевать на вашу самостоятельность и независимость. Я вас одних не оставлю. Уяснили?» Вехель хотела что-то сказать, даже рот открыла. Но вдруг передумала и всхлипнула. Последнее было настолько на нее не похоже, что я потрясенно села на кровати. Тихо уточнила. «Сколько еще осталось в проклятом пузырьке Зигисоля?» «Утром ты допила остатки». «Ясно, значит, скоро одной проблемой станет меньше». В окно что-то с шумом ударилось. И еще раз, и еще. Мы повернули головы. Там, с к р е ж е щ а по стеклу когтями, бился огромный черный ворон. «Ведьма и бес». ш е д а р разбила стекло и ворвалась в комнату вместе с осколками. Мартинити разорвала их связь. Теперь в отчаянном стремлении спасти свою жизнь ведьме пришлось действовать открыто. Бес лежал ничком около ее ног. Резкое прерывание подпитки иллюзорного мира ударило по нему особенно сильно. Проглот с трудом удерживал стены их тюрьмы. Он разросся, и ветви буквально не давали упасть небесам им на головы. Не так Шадар представляла себе освобождение от связи с девчонкой. Ой, не так. Если Мартинити не продолжит делиться силой, их троих попросту сомнет не сегодня, так завтра, и дитя тьмы не поможет. При всем своем потенциальном могуществе пень был накрепко связан с этим миром. Чтобы выбраться, проглоту нужно окрепнуть, но времени на это ему не дали. Шедар, конечно, попыталась использовать пень и получить заветную свободу. Она просила, угрожала, но тщетно. Он собой жертвовать не желал. Возможно, ум его был еще детским, зато инстинкт самосохранения работал за троих. Желание продлить сладостные минуты бытия присуще всем, даже чудовищам. Он ощущал, что погибнет в любом случае. Но так у него оставался крохотный шанс на то, что ведьма придумает план спасения. Или же проглот их убьет. Шадар в данном случае не питала иллюзий. И напоенный силой смерти сможет выбраться на свободу. Возможно, он просто выжидал, и это пугало ведьму. В итоге заклятая компания разделилась на два лагеря. Она с бесом и дитя тьмы. Пока что приходилось соблюдать нейтралитет, по крайней мере, они пытались это делать. Правда, у Хвостатого выходило плохо, а сейчас он и вовсе умирал. Ведьма перевела взгляд из книги на внешний мир. Внутри шедар кипели страсти. Ей придется просить. Унижаться перед какой-то соплячкой. Увы, гордость не стоит жизни. Если потребуется, шорох встанет и на колени. Однако прежде она сделает все, чтобы до этого не дошло. Происходящее походило на дурацкую сценку. И актеры в театре абсурда подобрались что надо. Бабочка-предательница и мальчишка, выступивший вперед, и храбро закрывающий подружек. Глупец. Шедар залпом опустошила пузырек с зельем. а побочных действиях она подумает позже, сейчас ей нужны силы. Контуры черной птицы размылись, и на ее месте появился призрачный силуэт ведьмы. Он то и дело проходил рябью и выглядел блеклым, но это не имело значения. Главное, Шадар видели в истинном облике. «Вот, значит, как? Решила от меня избавиться?» Хрипло спросила она, будто прокаркала. Все трое адептов переглянулись. Шадар презрительно скривилась. «Нет в нынешней молодежи храбрости, только бравада». «Я не давала согласия на связь», — ответила Докаста и с вызовом посмотрела на ведьму. — Согласие — вещь иллюзорная. Его придумали слабые люди, чтобы защитить себя. Сильным оно не нужно. Все, что нужно, они берут сами. Вот она и решила за себя. Влез мальчишка. — Молчи, сопляк! — с м е р и л а его уничижительным взглядом ведьма. Она терпеть не могла выскочек. К тому же он стал невольным свидетелем ее падения, ведь, по сути, ночная охотница оказалась сейчас в безвыходном положении. Даже украденная чаша низвергнутого бога без участия Мартинити всего лишь старая бесполезная посудина. Будь Шидар на месте до касты, то давно бы покинула университет и искала бы счастье в другом месте. Мартинити так не поступит, зато отказать в помощи может Шидар не осуждал ее за это. Вполне разумно бороться за свою жизнь. «Не смей с ним так разговаривать!» Мартинити сообразила, что Шидар здесь не для того, чтобы кого-то убивать и вмешалась. «Да плевать на него!» — рявкнула Шорох. «Ты разрушила связь!» «И рада этому факту!» — спокойно кивнула Мартинити. «Поздравляю, девочка!» «Теперь на твоих руках чужая кровь», — процедила ведьма, внимательно наблюдая за реакцией до касты. «Неправда. Я никого не убивала», — возмутилась она. «Что ты знаешь об убийствах? Можно отнять жизнь и не коснуться жертвы. Я просто вернула себе свободу», — упрямо повторила Мартинити, но ведьма сумела расслышать сомнения в ее голосе. «Деточка, ты не просто разорвала связь. Твой дар помогал поддерживать мирок внутри магической книги. Сейчас он рушится. День или два. Клетка рухнет, пространство схлопнется, и мы погибнем вместе с ним. Сможешь спокойно продолжать жить, зная об этом?» Шорох умело играла на струнах души юной адептки. Отклик был. Девчонка уже не выглядела столь категоричной. В глазах ее промелькнула растерянность. «А ведь я хотела тебе помочь. На ритуале призыва Зогорда я бы вмешалась. И сила, направленная на его освобождение, стала бы спасением для пленников книги». Продолжила расшатывать уверенность Мартинити в собственной правоте хитрая ведьма. «О том, что ради высвобождения силы «Докасте, скорее всего, пришлось бы умереть», Шидар благоразумно умолчала. «Для спокойствия н е о к р и п ш и х умов о деталях полезнее позабыть. Тем более теперь это уже не имело смысла. Ни связи, ни мира, считай, не существовало». Но Рантар сказал, что... «Ах, р о н т а р Театрально всплеснула руками Шидар. «Твой рыцарь давно хочет избавиться от меня». Надо заметить, в и д ь м а искренне недоумевала, почему Асти так долго с этим тянул. Возможно, Лао замолвил за нее словечко, или боевик просто боялся за жизнь до касты. В любом случае, ему ничего не стоит уничтожить книгу вместе с ее обитателями и спрятать следы своего вмешательства, а после развести руками и сказать «Оно само». «Неправда». Вспыхнула Мартинити, для которой чужое коварство, видимо, было сродни чему-то выдуманному. «Ох, девочка, жизнь тебя столько пинала, а ты все продолжаешь верить в травоядных драконов и добрых фей». п р о в о р к о в а л а ведьма, а затем дико расхохоталась. Ее образ мигнул. «Твой Асти! Воин до мозга костей! Для него убить все равно, что высморкаться!» Он перекрыл к тебе доступ защитным п о л е м Я лишь сейчас смогла пробиться. Настоящий мужчина. Шедар платоядно облизнулась. Но ты не бойся, я не претендую. С ведьмами так и надо. Вновь вмешался мальчишка. Вихель громко фыркнула, и он тут же внес поправку. Ты больше не одна из них. Шорох опять рассмеялась. «Все это пустое», — махнула рукой она. «Я здесь, чтобы просить тебя, Мартини т и д о к а с т а добровольно делиться силой с книгой. Не дай нам погибнуть до ритуала, а я, в свою очередь, помогу тебе выжить на алтаре». «Не смей, Марти!» — взвизгнула Вехель. «Она погубит тебя. Шифу Лао и Дика Настя обязательно что-нибудь придумают». «Знаю». Не сводя взгляда с в е д ь м а холодно ответила Мартинити. «Рантар позаботится обо мне». «Ах, какая трогательная доверчивость!» — промурлыкала шорох. И более никак не комментируя заявление до касты, развернулась к хмарь. «Что же ты тогда помогала мне, если я настолько ужасна?» «Все в прошлом», — процедила Векель. Она вскинула руки и послала в шорох импульс чистой магической силы. Ведьма даже не шелохнулась. Наоборот, с удовольствием впитала энергию. Ее изображение стало четче. «Ты не причинишь мне вреда. Магические долги — это не просто слова», — ухмыльнулась Шидар. «Но можешь продолжать. Твоя сила не так плоха, хоть и отдает гнильцой». «Тварь!» — прошептала Вехель. — Вольные земли, пастбище для подобных мне. И ты там тоже гуляла, дорогуша. Помнишь еще? О, ш и д а р прекрасно понимала причины поведения хмарь. Хитрюга хотела прижиться в империи. Вот только за плечами у рыжей предательницы стояла опасная болезнь, и ночная охотница одним своим присутствием угрожала разоблачить маску несчастной сироты. Нет, для ш о р о х она была не так уж плоха. Но ученичество и общение с Гинзали все равно оставили след в душе Вехель. «Марти, послушай, ей нельзя верить, она п р и д а с т Продолжала увещевать рыжая. «Верь, не верь, выбор за тобой. У меня есть и другой способ добиться желаемого. Но не хотелось бы к нему прибегать». На показ вздохнула Шидар. Поделюсь с тобой, девочка, жизненным опытом. Сколько волка в овечью шкуру не одевай, он все равно останется хищником. Хмарь предала свою наставницу. Предала круг, предала тебя, теперь меня. Продолжить перечисление или достаточно? «Не надо», — тихо ответила Мартинити. «Пусть все это и правда, но я не хочу спасать тебя». Считай, я выучила уроки, которые преподала мне жизнь, в том числе и твоими стараниями. Уходи. Ты что же думаешь, я пойду и улягусь под камушек в ожидании смерти? Ох, глупышка!» Ласково произнесла ведьма. «Мою жизнь ты спасать не желаешь, хорошо. А как насчет жизни целого города?» В глазах Шадар вспыхнуло темное пламя. В следующую секунду ее иллюзорная копия пропала, а вновь обретший плоть ворон яростно спикировал на вехель. Царапнул ее когтями по лицу, оставляя отметины. Хмарь пошатнулась, но не издала ни звука, жестом остановила бросившегося к ней защитника. — Раз я тварь, то и поступать буду так, как от меня ожидают. Голос в и д и м о з в е н и л от злости. «Ты ведь знаешь, Марти, что за штучка висит на шее твоей подружки!» «Да». «Что это значит?» Непонимающе уточнил Кир, но его вопрос проигнорировали. «Либо ты делишься силой, либо я заберу свою из подвески», — пригрозила Шидар. «Не верь, она не сделает этого», — глухо произнесла Вихель. «Иначе погибнет весь город». Она не настолько кровожадна. «Смотри-ка, вот уже что-то светлое во мне отыскалось», — с издевкой заметила Шидар. «На этот раз я переступлю через собственные принципы, не сомневайся». В комнате повисла звенящая тишина. Ведьма видела, что до каста колеблется. Девчонке было жалко подругу, но и не хотелось вновь попадать в магическое рабство. И если ради вехеля она могла бы и не согласиться, то многочисленные невинные жизни людей уже совсем иная ответственность. Моральный выбор всегда так сложен. Хватит тянуть время, твой рыцарь не придет. Я умею ломать щиты очень изящно. Плетение чар, отвечающих за оповещение, не задето. Он уверен, что крошка д о к а с т а в безопасности. На лице Мартинити отразилась досада. Шадар мысленно хмыкнула. «Дети, они так предсказуемы!» «Стой!» — вмешалась Вехель. На лбу предательницы выступили капли пота. Шорох чувствовал а ее страх. «Не надо жертв. Я знаю другой способ». «Вот как?» «Ну-ка, маленькая плутовка, расскажи, все старше, как на духу!» — насмешливо произнесла Шадар. Вихель облизнула пересохшие губы и выдавила из себя. Несколько дней назад ко мне подошла одна из невест ш и ф у л а о Она просила встречи с Шедар Шорох. Сказала, что знает способ, как вытащить вас из книги. — Вихель Хмарь, ты истинная дочь вольных земель! — рассмеялась ведьма. — Выдумать такую нелепую байку! «Я говорю правду». «Докажи», — жестко произнесла ш и д а р и перелетела с изголовья кровати на плечо рыжей, с силой в о н з и л о й в мягкую плоть когти. Она сказала, что в этом замешан ректор, и еще упомянула что-то. Вихель наморщила лоб, селись вспомнить. «Гуахан, гуанхан, гуанханьгон», — к а р к н у л Ашидар. «Да, это слово», — облегченно подтвердила Вихель. Шадар задумалась. Название тюрьмы в стране ветров, ставшей прообразом холодного дворца, выросшая в вольных землях, юная ведьмочка знать не могла. Возможно ли такое, что она действительно не врет? «Сегодня прямо день открытий и откровений», — зло процедила ведьма. «Если ты теперь знаешь, как освободиться, то отпусти Вихель». — попросила Мартинити. «Во-первых, я ничего пока не знаю. А во-вторых, у тебя нет права указывать мне», — отрезал шорох. «Но ведь Вехель рассказала все, что знает», — поддержал до касту позабытый Кир. «Нашей красотке верить нельзя, так что, детки, пока я лично не увижусь с этой невестой, будем считать это очередной сказочкой».